Во-вторых, пациент, который допускает суицидальные действия, теряет право звонить своему терапевту в течение последующих 24 часов. Кроме тех случаев, когда звонок терапевту необходим для спасения его жизни. И даже тогда пациент должен вызывать скорую, а не терапевта. В-третьих, склонным к суицидальным действиям пациентам не дают опасных для жизни медикаментов. Последняя тема обсуждается ниже, в связи со стратегиями дополнительного лечения стратегии при суицидальном поведении должны применяться как минимум в четырех ситуациях. Первое. Пациент сообщает о фактах суицидального поведения своему основному терапевту на сеансе индивидуальной психотерапии, и его нынешнее состояние не связано с медицинским риском. Второе. Пациент угрожает основному терапевту немедленным самоубийством или парасуицидальными действиями. Третье. Пациент производит парасуицидальные действия, находясь, контакте с терапевтом или связывается со специалистом непосредственно после парасуицидальных действий. Четвертое. Пациент сообщает о своем суицидальном поведении или угрожает самоубийством специалисту, проводящему дополнительное лечение. Когда пациент переживает кризис, отягощенный суицидальностью, описанные кризисные стратегии нужно сочетать с мерами, которые описывались в этом разделе и сведены в таблице 15.2.